«Я встретил этого террориста на бульваре Одан. Он так нервничал, что толкнул меня, переходя улицу, и я успел его рассмотреть, когда он был на другой стороне». «Как он себя вел?» «Я же говорю, нервно и очень странно». «В чем странно?» «Непрерывно, чуть ли не каждую секунду, посматривал на часы, хотя одного раза было бы вполне достаточно». Пегар вытаскивает блокнот из кармана плаща и записывает все, что я ему докладываю. «Ну а потом?» «По его лицу и ногам было понятно, что он очень худой. Однако на нем была огромная, просто несоразмерная парка». но это понятно?» «Под ней он скрывал пояс со взрывчаткой». «Какого он был возраста?» «Лет 20 «Бородатый?» «Да». «Брюнет?» да Вроде как из Магриба. Да. Примечание. Магриб. Общее название для стран Северной Африки. Конец примечания. Пегар сидит с довольной миной кошки, только что слопавшей мышь. Он был один? Я молча смотрю на него. Вот он. Ключевой момент. Может, рассказать ему все, как было? Попробовать, что ли? У Пегара хищно блестят глаза. Подавшись вперед, он еще раз ласково спрашивает. «Ну так как же? Он был один?» «Нет». Филибер Пегар сияет. «Вот она сенсация!» Он получил сведения, которыми не располагают даже полицейские. Изыркнув на дверь палаты, уж не подслушивают ли нас, вкратчиво спрашивает. «Так кто же его сопровождал?» Я снова молчу. Поверит ли он мне? Я осторожно говорю. Человек в джелабе. Гораздо старше его. Какого роста? Большого? Маленького? Подумав, я медленно отвечаю. Скорее маленького. Толстый? Худой? Ни то, ни другое. Прекрасно! Продолжай! Что они делали? Я съеживаюсь на своей койке. Дурацкий какой-то разговор получается. Я вроде бы и правду говорю, и при этом скрываю то, что видел. Куда это меня заведет? Агустен. Так что же они делали вдвоем? О чем-то говорили. Но я, конечно, ничего не слышал. Похоже, они спорили. Пожилой как будто старался в чем-то убедить молодого. На самом деле мне показалось, что молодой отказывался. — Ага, значит, старик его агитировал. — Ну да, вроде того. — Теперь все ясно. Это был вербовщик, промыватель мозгов, руководитель операции. Сколько же времени они припирались? — 3 минуты. Потом старик его вроде убедил, и парень направился к площади Карла Второго. — Один. — Нет, старик его сопровождал. «Ах, вот как! Интересно!» Мне очень хотелось признаться Пегару, что в этой истории было много чего гораздо более интересного. Например, крошечная фигурка старика и тот факт, что он летал. Но если ему сказать такое, он больше не поверит ни единому моему слову. «Значит, они оба направились к площади». «Да». И подошли к церкви святого Христофора. Там как раз кончилась служба, и люди выходили на улицу, а гроб ставили в машину. «И что потом?» Я стискиваю руки, упорно глядя вниз на простыню. Нет сил говорить о дальнейшем. Но пегар меня подбадривает. «Ну, говори, Агюстен, ты же знаешь, твое свидетельство бесценно. Я понимаю, тебе тяжело и больно вспоминать весь этот ужас». «Но ты просто обязан помочь нам, журналистам, полицейским, политикам, гражданам нашего города, всей стране, всему миру. Может быть, только ты один и знаешь до доподлинно, как она все было на самом деле». «Ну, значит, нет. Я не стану описывать ему эпизод с жареной картошкой. Стоит признаться, что я голодаю, и он сможет докопаться до всего остального». «Агюстен, дорогой мой, давай, соберись-ка с мыслями!» «Ох, какой он прекрасный актер, наш Пегар! В эту минуту я почти готов поверить в его сочувствие». Справа от меня произошел один инцидент, который отвлек мое внимание. Кто-то поскользнулся на собачьих какашках и выругался. «Нет!» «Да, нет!» Как это Пегар учуял, что я вру? «Неужели он настолько проницателен? Или я просто такой неумелый враль?» Он встает и начинает расхаживать вокруг моей койки, прерывисто дыша и теребя свою сигару. «Только не говори мне, что ты упустил главное из-за какого-то собачьего дерьма и проморгал сам теракт!» «Да нет, я его видел!» «Ага!» Он тотчас садится, хватает свой блокнот, кладет его на колено, и, нагнувшись ко мне, вкратчиво просит, «Расскажи мне все, Агюстен, миленький!» Через несколько секунд молодой подошел к толпе, окружавший катафалк, распахнул куртку, выкрикнул какую-то неразборчивую фразу и «Аллах Акбар!» «Что? Он выкрикнул «Аллах Акбар?» «Это я уже знаю, переводится как «Бог Велик!» «Ну, может быть!» Потом он вытянул руки, сделал какое-то резкое движение и прозвучал взрыв. «А старик?» «Какой старик?» «Ну, тот, что его сопровождал». «Я его больше не видел». «А не стоял ли он возле гроба?» «Нет». «Значит, смылся в последний момент?» «Понятия не имею». «Но, может, потом-то ты его разглядел среди жертв?» «Он ведь был в джелабе». Неужели не осталось хоть какого-нибудь лоскутка? Этот вопрос приводит меня в изумление. Как он догадался, что это существо настолько заинтересовало меня, что я высматривал его даже из скорой, покидая площадь? Месье Пегар, я ведь говорил вам, что потерял сознание, и когда меня привели в чувство, мне было не до того, чтобы выискивать какие-то... «А я убежден, что ты это сделал!» Я снова умолкаю, разинув рот от удивления. Пегар кивает, нахмурив брови. «Я абсолютно в этом уверен. И знаешь почему? Потому что ты прирожденный журналист, да-да, совсем как я. Ты умный человек, который прячет свои эмоции подальше и ведет себя в первую очередь как настоящий профи. Или я ошибаюсь?» Понурившись, я бормочу что-то похожее на согласие. но «Ну, так как же?» — торопливо спрашивает он. Его там не было. Гениально! Вербовщик сопровождает террориста до места акции и скрывается, убедившись, что взрыв будет осуществлен. Великолепно! Вот он, новый метод, о котором еще никто не сказал ни слова. Может, о котором никто еще не пронюхал? Он притоптывает и хлопает в ладоши вне себя от счастья. Раненые и погибшие в этой чудовищной атаке его совершенно не заботят. Сейчас он похож на могильщика который радуется эпидемии. «Как? Вы еще здесь?» — ахает Мириам, входя в палату. Пегар тут же престыженно сникает, словно мальчишка, которого застукали в тот момент, когда он сунул палец в банку варенья. «Я просто хотел подбодрить моего бедного друга!» Мириам ставит поднос мне на колени. «Вот что его сейчас подбодрит!» И она смотрит на меня сияющей улыбкой. Я отвечаю ей тем же. «Я принесла тебе целых два десерта», — шепчет она. Затем поворачивается и властно приказывает Пегару. «А вы давайте-ка на выход. Я не хочу, чтобы вы утомляли больного». Филибер прячет свой блокнот, изображая полную покорность. «Мадам, вы совершенно правы, здесь командует медицина. Я исчезаю. До завтра, Агустен». «Вот именно. До завтра» говорит сестра, выталкивая его из палаты. Она тоже выходит, затворив дверь. Я слышу эхо их удаляющихся шагов. Вздыхаю с облегчением. Передо мной сияет сокровище из сокровищ. Поднос, на котором кроме куска хлеба красуются картофельный салат с корнишонами, филе индейки с рисом, натуральный йогурт и грушевый компот. Желудок мой урчит от нетерпения. Наконец-то я смогу насладиться роскошной едой. У меня вырывается взрыв хохота. Конечно, стыдно смеяться, когда погибло столько людей, а другие их оплакивают. Но что тут поделаешь? Раз уж мне повезло, и я не подох, почему бы не поесть? Ах, как неделикатно ведет себя мой инстинкт, оглушенный взрывом, одуревший, Я все-таки существую. Я жив. В моих венах течет кровь. Шок не погубил меня, не лишил аппетита. Конечно, из соображений морали, из простого человеческого сочувствия мне следовало бы сейчас рыдать и стенать, а я мечтаю только об одном поскорей — нажраться досыта. Взрывная волна поразила разве что мой рассудок, но не тело. Упрямая жизненная сила берет верх над угрызениями совести и прочими деликатными чувствами. Не знаю, да и знать не хочу, осудят меня за этот плотский эгоизм или похвалят. Я ему повинуюсь. Он свидетельствует о высшей мудрости куда более могущественной, чем мое жалкое мудрствование. И я набрасываюсь на еду. Моя рука первым делом хватает кусок хлеба и запихивает его в рот. Подняв голову, Я вижу на стуле возле кровати девочку. Ту самую девочку, которую мельком видел в кабинете Пегара. Сейчас она сидит тихая, серьезная, поникшая. Ой, что ты здесь делаешь? Девочка устремляет на меня взгляд больших светлых глаз. Он меня забыл. Кто? Месье Пегар? Она утвердительно кивает и переводит взгляд на потолок. «Я пытаюсь разузнать побольше. Он с тобой добр?» «Месье Пегар». Она убежденно отвечает своим тоненьким мягким голоском. «Ну, конечно». Потом дергает плечиком. «Тик у нее, что ли?» «Слегка кривит губы и мигает левым глазом. Снова тик». Однако тут же, видимо, стремясь исправить положение, вытягивает ноги, любуется своими лакированными туфеньками и разглаживает клетчатую юбочку. Но он часто меня забывает. Огорченно покосившись на свой поднос, я ей говорю, «Ты лучше догони его, а то он будет волноваться». Потом откусываю от мягкого ломтя хлеба и снова подымаю голову, чтобы взглянуть на девочку. «На стуле никого».